Глава 10 В сетях коалиции. Союз против Франции оказался для Павла неволей, от которой он скоро стал искать способ избавиться, и гнет который чувствовал на себе с самого начала. У него не было ничего общего с его новыми союзниками. В сущности, он не принадлежал к их семье. И взгляды расходились с его взглядами, и его интересы или домогательства, которые он думал заставить уважать при помощи этого союза, сталкивались и соперничали с интересами других, являясь для них препятствием, и могли бы иметь при иной комбинации несколько больший успех. Так было с вопросом о Мальте, в котором он умудрился узнать причину своего до некоторой степени принудительного вступления в коалицию и увидеть мнимые выгоды этого союза. Присутствие французов в Лавалете не было, конечно, достаточным основанием для того, чтобы послать на бой несколько десятков тысяч русских в Италию или Швейцарию. При этом более или менее справедливые притязания, которые царь хотел удовлетворить, очень плохо согласовались с защитой европейского порядка под знаменем противореволюционного крестового похода, так как сами они носили вполне революционный характер». Притязания эти не вдруг зародились в уме Павла, как думали некоторые. Они являлись отголоском давно минувших событий. Если история ордена святого Иоанна Иерусалимского, написанная Верто, находилась в числе первых книг, прочитанных сыном Екатерины, то это тоже не было, как предполагали, случайностью или проявлением рыцарских чувств молодого великого князя. А с другой стороны, обвиняя Безбородко в выдумке этого безрассудного предприятия только для развлечения императора, Ростопчин забавлялся над одним из своих корреспондентов. Сношения России с рыцарями завязались в конце XVII века. Фельдмаршал Борис Шереметьев, посланный Петром Великим в Левант, посетил остров, и ему был оказан там радушный прием, послуживший началом для последующих очень дружественных отношений. Предприимчивая политика Екатерины стремилась еще сильнее укрепить эту дружбу. Бали и командоры Ордена приглашались на русскую морскую службу. Русские офицеры отправлялись на Мальту для завершения своего морского образования. Взаимное дипломатическое представительство установилось быстро и ловкий агент Екатерины Ковалькава приложил не без успеха свои старания к тому, чтобы создать на острове русскую партию. В 1770 году императрица вела даже переговоры с гроссмейстером Ордена о совместных действиях против турок, и только решительный протест Франции удержал Хеминеса, бывшего тогда великим магистром, от выполнения обязательств договора. Несмотря на это, Екатерина помогала ордену в деле Острожского мэра Теноволыни, предназначенного для учреждения командорства после пресечения рода законных наследников. В 1775 году под гарантии трех дворов Петербургского, Венского и Берлинского по договору, заключенному с Речью Посполитой, было создано в этой стране великое приорство, которому был обеспечен ежегодный доход в 120 тысяч злотых. Детство Павла прошло под впечатлением этих событий, и учредив в 1776 году известный нам инвалидный дом для русских матросов, великий князь посвятил его ордену и велел поместить на фронтоне здания Мальтийский крест, находящийся на нем и доныне При вступлении на престол сына Екатерины орден, лишившись из-за революции большей части своих доходов, задумал искать компенсации в России. С этой целью и приехал в Петербург бальи ордена Джулио Литта бывший боевой товарищ принца Насау-Зигенского, вместе с которым он сражался под русским знаменем, заслуживший при нем чин контр-адмирала и разделивший его опалу после неудачи при Свенгзунде 12 июля 1790 года. Он вполне подходил для этой миссии, так как пребывание в Петербурге его брата, Нунция Лоренцо, впоследствии кардинала, обеспечивало ему могущественную поддержку. Ему было только поручено обратить внимание на права наследования орденом Острожских земель, которые самовольно разграблялись наследниками по боковой линии, но его хлопоты имели неожиданный успех. 4-15 января 1797 года Павел подписал конвенцию, обеспечивавшую ордену взамен земель на Волыни, требуемых именем им обратно ежегодный доход в 300 тысяч польских злотых на содержание великого российского приорства. Условие было ратифицировано в августе великим магистром Фердинандом Гомпешем, заместившим в этот момент только что умершего Эммануила Рогана. И первым во главе великого приорства стал принц Канде. Граф Лита Антони сен и семь поляков поделили между собой командорство. Это учреждение еще не заключало в себе ничего оскорбительного для политических или религиозных интересов, связанных с братством, и как Кабенцель, так и неаполитанский посол Сера Каприола отнеслись к нему благосклонно. Но, пробыв несколько месяцев на Мальте, Джулио Литто вновь приехал в Россию, привезя Павлу крест, который носил самый знаменитый из гроссмейстерского ордена «Лавалетта» и предложение протектората. 27 ноября 1797 года, старый стиль, он совершил очень парадный въезд в Петербург, а через два дня Павел, дав ему торжественную аудиенцию в присутствии своего двора и большого числа высших представителей православной церкви, принял подношение и согласился на протекторат. Это, безусловно, обозначало вступление на революционный путь. Инвеститура, сама по себе довольно неудобная, наносила, кроме того, удар ранее предоставленным правам. Орден имел уже двух покровителей – императора Германского и короля обеих Сицилий. Павел позаботился тотчас же послать всем дворам декларацию, в которой отвергал всякую мысль о присвоении преимуществ, принадлежащих другим. Однако это не успокоило тревоги германских приорств, а Венский двор выразил сильное неудовольствие. Но из осторожности в отношении России ни одна из сторон не заявила протеста, и это событие вошло в число фактов, совершавшихся и признанных всеми. Так обстояло дело, когда взятие Мальты французами в июне 1798 года дало создавшемуся таким образом довольно странному положению еще более своеобразное развитие. Бонапарт не замедлил воспользоваться тем, что произошло в Петербурге, чтобы оправдать занятие острова необходимостью избавить его от господства русских. Он утверждал, что нашел там оригинал договора, по которому Гомпеш вверял себя царю. Документ этот был не что иное, как конвенция 1797 года, и возражений не заставило себя ждать. 26 августа 1798 года, старый стиль, великое российское приорство заявило протест против сдачи острова, которую мальтийцы приписали уже измене, хотя орден при его средствах защиты был бы не способен оказать осаждающим серьезное сопротивление. 10 сентября, старый стиль, Павел опубликовал манифест, в котором, объявляя о свержении Гампеша, принимал орден в свое высочайшее управление. И 27 октября, старый стиль, Самое младшее приорство присвоило себе право заместить великого магистра и назначило ему преемником – православного российского монарха. Павел не заставил себя просить согласиться на это избрание. Больше того, недовольствуясь своим участием в проявлении дерзкого произвола и в создании такого страшного парадокса, как католическое братство под председательством главы другой церкви, он после пожалования на содержание российского ордена добавочной ежегодной суммы в 216 тысяч рублей пошел еще дальше – Указом от 29 ноября и манифестом от 28 декабря 1798 года, старый стиль, он прибавил к российско-католическому приорству еще другое, православное, приглашая в то же время все иностранные приорства войти в тесные сношения с этими обоими братствами и со столицей ордена, перенесенной отныне в Петербург. Намерение государя в этом необычайном предприятии было предметом догадок, очень разнообразных, но одинаково неосновательных, за отсутствием какого бы то ни было прямого доказательства. Предполагали, что он хотел приобрести морскую базу в Средиземном море. Таковы, вероятно, были виды Екатерины. Но мысль об осуществлении их при содействии Англии представляется чересчур неблагоразумной даже для ее опрометчивого сына. Стараясь вытеснить оттуда французов, британское правительство действительно объявило, что оно возвратит остров рыцарям святого Иоанна Иерусалимского и их великому магистру, кто бы он ни был. Обязательство, возобновляемое опять в 1802 году по Амиенскому договору. Но в октябре 1799 года, подготавляя высадку в окрестностях Лавалетты при содействии русской эскадры, командующий английскими силами Александр Больт, выпустил прокламацию, в которой, обращаясь к протекторату короля обеих Сицилий, призывал воспротивиться тому, чтобы на подлежащей занятию территории был водружен какой-либо другой флаг, кроме сицилийского. Это происшествие связывали в то время и уже и тогда устаревшей Химерой, однако и до ныне составляющей мечту некоторых лиц. Именно соединением обеих церквей Разве о Павле одно время не говорили в известных кругах, что он домогается сделаться преемником Пия VI? Но, правда, думая достигнуть Рима посредством участия в мальтийской авантюре, он избрал слишком извилистый путь. В обзоре политических мирных договоров российского кабинета, о котором мы уже имели случай упоминать, барон Брумнов, в конце концов, напечатал следующее. Император Павел смотрел на это учреждение, орден святого Иоанна Иерусалимского в России, как на школу, где дворянство всех стран Европы должно было почерпать чувство законности и чести. На оригинале документа Николай I написал «Это первый раз, что я понял мысль моего отца». Одно это замечание уже свидетельствует о той неуверенности в отношении идей государя, которая была даже у тех, кто по своему положению мог бы легче в них проникнуть. И мы охотно верим, что сам Павел не лучше в них разбирался. В форме неясной мечты, свойственной измышлением такого рода, он мог составить у себя в голове план могущественного военного учреждения, враждебного не только неверным мусульманам, но всем противникам религии и монархии. Но опять, прибегнув к крайне революционному порядку, он оказал скорее противоположное влияние и ослабил воинственный дух учреждения. Он хотел, обратив его в светское, открыть в него доступ светилам науки и искусства, ученым, артистам, знаменитостям всех профессий и избавить в то же время членов Ордена от обязательного безбрачия. Бальи Джулио Лита мог таким образом с разрешения нового великого магистра жениться на очень богатой племяннице Потемкина, вдове Скворонской. Но вместе с тем российское католическое приорство пополнилось главным образом французскими эмигрантами, тогда как православное становилось достоянием временных фаворитов, и в этом отношении не существовало даже намека на какую бы то ни было ясно составленную последовательно проводимую программу. Религиозный и политический мир Европы пришел в 1798 году в затруднение, в каком пребываем сейчас и мы, стараясь проникнуть в смысл этих неожиданных решений. На этот раз папа Пий VI выступил с энергичным протестом против низложения Гампеша и назначения ему преемника. Потом, написав царю, он объявил, что не может дать ему какой бы то ни было титул, имеющий малейшее отношение к гроссмейстерству ордена. Если политические соображения принуждали другие дворы оправдать преступление, совершенное в Петербурге, римский первосвятитель скорее уничтожит самое учреждение, чем согласиться на насилие, которому оно подверглось. объяснение обоих лет так, кажется, изменили потом в сознании Савченко. Пи-6 это первоначальное впечатление. По свидетельству русского посла в Риме Лизакевича папа даже заявил ему, что с удовольствием видит Павла во главе ордена и что еще в случае нужды убежища на Мальте сам отдастся под покровительство государя. Но эта внезапная перемена произошла несомненно благодаря надежде на религиозное сближение. Сведения, посылаемые из России в Ватикан братьями Лета, становились в этот момент такими заманчивыми, что Пи-6 высказывал намерение совершить путешествие в Петербург, чтобы непосредственно переговорить с Павлом об этом важном деле. Пока же он воздерживался от какого бы то ни было акта в форме буллы или простой грамоты которая бы выразила его согласие на новое положение вещей. И так как в последующие месяцы не произошло ничего такого, что могло бы служить подтверждением пробужденных в нем иллюзий, то он так и умер, оставаясь в этой неизвестности. Державы, втянутые в коалицию против Франции, не сделали ничего для облегчения замешательства римского первосвященника. Оставляя в стороне вопрос об обладании Мальтой, протестантская Англия не могла здесь иметь, конечно, никаких возражений. Витворд не задумывался, в особенности перед своими русскими друзьями оправдывать все сделанное Павлом. Он видел в этом существенное благо и лишнюю добродетель, обнаруженную императором, охранение и почитание древних учреждений. Но в Вене не знали, на что решиться. Чтобы не раздражать царя, Тугут придумал выход, имевший своей целью выполнения хотя бы требований приличия. Он организовал собрание делегатов от различных приорств Германии, которые должны были просить российского императора сделаться тем, кем он уже сам себя провозгласил, то есть покровителем и верховным главой ордена. Но Павел не принял этой лицемерной просьбы. В декабре 1797 года, после известия о том, что Бавария отказывается признать его протекторат, он уже решил изгнать ее министра, барона Рейхлина. Так как сообщение оказалось ложным, то дипломат пока остался на своем посту, и протест Мюнхенского двора принял другой характер. Будучи в очень стесненных денежных обстоятельствах, курфюрст Максимилиан Иосиф после долгих колебаний решился в январе 1799 года уничтожить баварское отделение ордена, конфисковав его имущество. Он плохо выбрал время. В этот момент несколько русских корпусов двигались к Германии. И, признав Рейхлина, Павел приказал ему уехать через два часа и объявить своему государю, что если в течение месяца принятая мера не будет отменена, то генерал Корсаков, находившийся с пятьюдесятью тысячами человек по соседству с Баварией, получит приказание передать страну огню и мечу. Так как министр опоздал выполнить требования из-за болезни жены, то полицейский унтер-офицер посадил его в карету и проводил до границы. Царь преувеличивал. корсков был еще далеко и вовсе не имел в своем распоряжении 500 тысяч человек, как не имел и возможности дать им такое применение. Но Баварии нужно было, чтобы Россия оградила ее земли от покушения Австрии. Вследствие этого 18-29 июня 1799 года первая русско-баварская конвенция определила восстановить баварские приорства и была подписана Павлом в качестве великого магистра ордена. Другая конвенция от 20 сентября 1 октября обязывала Баварию сформировать против Франции вспомогательный корпус в 20 тысяч человек, а Россию потребовать от Англии субсидию на содержание этого отряда. В это же время делегаты от германских, англо-баварских и чешских приорств направились в Петербург уже не с целью оспаривать звание нового великого магистра, а для выражения последнему знака почтения. И так Павел держал верх. Но его положение в принятой им политической комбинации, где он хотел играть главную роль. От этого не улучшилось. Конечно, занятия Мальты французами известным образом оправдывало его решение действовать заодно с остальными их противниками. Он предвидел, что этот шаг повлечет за собой другие события, которые станут более непосредственно угрожать интересам самой России. Он уже видел Бонапарта на пути к Константинополю. Но под предлогом стремления остановить этого разрушителя европейского порядка в его преступной работе царь стал ему подражать. Он сам расшатывал опору здания. Это значило стать одним из защитников Бонапарта. Неожиданное преобразование, так самовластно навязанное древнему Бонапарту уважаемому ордену, делало также странным участие автора преступления в противореволюционной коалиции. Создавая ему с этой стороны безвыходное затруднение, оно толкало его в противоположный лагерь, куда он неизбежно должен был перейти в недалеком будущем. Другие мотивы, которые приводил себе Павел, чтобы все-таки принять участие в австро-английской коалиции, имели не больше значения. Это был опять «Польский вопрос». В нем великодушие Павла ограничивалось исторической критикой разделов и, хотя из внимания к Пруссии или желания не закрывать себе путь к России, республиканское правительство соблюдало здесь большую осторожность, по крайней мере, с тех пор, как оно приняло серьезный вид. Некоторые факты, за которые оно являлось ответственным, могло, однако, возбудить подозрения в участниках дележа. Директория вела политику, иногда полную осторожности, но очень часто лишенную постоянства. По базельскому трактату она лишила себя права вмешательства в пользу польской независимости, но в следующем месяце, в мае 1795 года, один из самых предприимчивых польских патриотов и Иосиф Выбецкий, приехав в Париж, получил там, если не обещание содействия, то, по крайней мере, одобрение, возбудившее в Варшаве надежды, а у других подозрения одинаково не оправдавшиеся. После того, во время первого итальянского похода, Бонапарт пошел дальше, принимавший участие в походе поляк Иосиф Сульковский находился в числе его адъютантов и в письме, адресованном 15 сентября 1796 года из штаб-квартиры в Линьяну, одному из своих товарищей Михаилу Агинскому, он передавал ниже следующие слова, только что слышанные им из уст главнокомандующего. Напишите вашим соотечественникам, что я люблю поляков и очень их уважаю, что раздел Польши представляет собой акт беззакония, который нельзя защищать, что, окончив войну в Италии, я сам двинусь во главе французов, чтобы заставить Россию восстановить Польшу. Это были только пустые слова и, вероятно, несколько преувеличенные тем, кто их повторял. Однако вследствие той магической силы, которая уже связывалась со словами и поступками великого человека, они породили целую героическую эпопею. Немного спустя образовались польские легионы. Генрих Домбровский сформировал один из них, и 9 января 1797 года он подписал конвенцию с республикой, по которой этот отряд, состоявший из 2000 человек, одетых в польскую форму, был принят на службу Франции с правом пребывания в Италии. В марте Домбровский уже мечтает перейти в Галицию. Предварительные переговоры в Либене обнаружили эти намерения, но отряд насчитывал теперь уже 7000 человек со своими знаменами и, следуя за французскими войсками в их победном шествии, покрыл себя славой. После взятия Неаполя в январе 1798 года Шампионы назначил поляка же генерала Княжевича для отвоза в Париж отбитых у неприятеля знамен, и в этот момент под ружьем было уже два легиона. В последующих жестоких боях они уменьшились до 800 человек, так как всегда были первые под огнем. В феврале 1800 года они были вновь сведены в один отряд. Но волонтеры прибывали, и уже в марте 1801 года снова появились два легиона, которые были использованы, один в Италии, другой на Рейне. Эти подвиги сопровождались, конечно, усилением польских волнений, и безбородка с беспокойством убеждался в их успехах на всей юго-западной границе империи. Сдерживаемые в присоединенных провинциях железным режимом, который после первых проявлений либерализма Павла уже не испытывал изменений – Они распространялись в пограничных областях от Буковины до Молдавии, от Боснии до Болгарии. Канцлер боялся, чтобы при поддержке Франции и усилении энергии пропаганды революционных идей они не проникли на русскую территорию. По его словам, это был бы конец всему. Но в этой опасности он видел именно основание к достижению соглашения с республикой. Вместо того, чтобы силиться потушить вулкан, порождавший это движение, предприятие трудное и опасное, перед которым спасовали другие, не лучше ли было, раз вулкан становился доступным, войти с ним в соприкосновение и пойти на компромисс? У России не было других недоразумений с Францией, кроме тех, которым могло дать место это вмешательство республиканского правительства в польские дела. И самые поощрения, выраженные с этой стороны полякам, не имели другого основания, как враждебность России в отношении того же правительства. С уничтожением причины устранится следствие, и можно будет без труда сговориться также относительно Востока, где было довольно простора для самых широких домогательств. Не отправила ли директория в Петербург при посредстве Лагарпа предложение в этом смысле, проектируя разграбление Востока, как говорит Витвард, взамен простого обещания нейтралитета? Это был глаз благоразумия, но Павел не мог в этот момент ему внять, находясь под влиянием третьей силы, толкавшей его в объятия Австрии и Англии. Натиск, произведенный на него обеими державами весной и летом 1798 года, для обеспечения себе его содействия совпал, как это помнит, с придворной интригой, затеянной с целью уничтожить влияние императрицы и Нелидовой, и успех этого заговора не остался без влияния на единственные удачные попытки венского и лондонского дворов. Это произошло не потому, что новая фаворитка, как думали некоторые, была привержена Австрии. Она, вероятно, хорошенько не знала, в какой части света протекает Дунай. С другой стороны, она, кажется, всегда оставалась неподкупной. Мы видели также, что семейные соображения привели в этот момент и Марию Федоровну к отрешению от своих прежних симпатий к Берлинскому двору. Но всегда опрометчивый, Павел не принял во внимание этой переменой. Прусачкой он узнал свою жену. Прусачкой же она оставалась в его глазах. И при том умственном состоянии, в каком застала его эта интрига. Он убедил себя без труда, что, вверяя себя Австрии, укреплял свою независимость. Только в этом смысле триумф Лопухиной действительно обеспечил успех коалиции. Возвратившись в Петербург 28 августа 1798 года, после командировки в кампу Формео, где нужно было выступить против Бонапарта, Кобенцель мог убедиться, что здесь, на другом поле борьбы, победа была более чем наполовину одержана. С 7 по 13 августа он останавливался в Берлине, чтобы еще раз попытаться добиться содействия Пруссии, но убедился, что вопрос о вознаграждениях был по-прежнему помехой всякого соглашения с Веной. Правда, Париж тут ничего не выигрывал, и Сандос в переговорах с директорией предложил все старания, чтобы помешать командированию Сиэйса на помощь злополучному кальяру. Приехав все-таки 19 июня к месту своего назначения Растрига, как его здесь называли, нашел более чем холодный, почти неучтивый прием. Прежде всего, к нему был послан полицейский для выяснения его звания. Военный он или стацкий, граф или барон. «У нас во Франции есть только граждане», – гордо отвечал бывший член конвента, «и всякий гражданин там – солдат». Однако все еще отказывались одобрить его как посланника. Берлинский двор не принимал больше такого рода послов. Представив новые верительные грамоты, дававшие ему звание простого министра, он напрасно ожидал обычных почестей, на которые даже этот более скромный титул давал ему право. Ни одного обеда при дворе, ни одного приглашения на прием к королю. Он должен был довольствоваться переговорами с советниками его величества, давшими ему не больше удовлетворения. Решительно Гаугвиц был министром осрочек. Но со своей стороны и Кобенцель уехал, ничего не добившись, и одновременно с этим Репнин покинул Берлин, заявив, что Россия будет воевать с Пруссией, без Пруссии или против Пруссии. И повторив таким образом того не зная слова, произнесенные в том же самом месте сейсом, мы заключим мир с вами, без вас или против Вас. 13 июня Павел написал своему чрезвычайному послу, чтобы доводить Пруссию до разрыва, не входило в его расчеты, но что в случае, однако, если она обнаружит намерение к сближению с Францией, он не замедлит прибегнуть к крайним средствам. При приезде Кабенцеля он выказал сильное возбуждение против Фридриха Вильгельма. Ударив кулаком по столу, он сказал «этот человек не больше, чем вот что». Впрочем, он от этого только тверже решился отказать оказать вооруженную помощь Австрии. Отправившись из Берлина в Вену, Репнин привез туда известие, что русский отряд в 17 тысяч человек до 3000 казаков под командой Розенберга сосредоточены в Брест-Литовске, чтобы перейти границу при первом известии о начале враждебных действий. Кабинцель просил с целью напугать Францию немедленно ввести эти войска в Галицию, потом двинуть их по направлению к Дунаю, и он опять легко добился своего так как это дало Павлу случай похвастаться сделанным им и усилием для окончательного избавления от иго и кабинцев. Так как австрийский посол, видимо, не понял смысл этих слов, государь объяснился. Он хотел сказать от влияния императрицы и ее друзей. А между тем, еще даже до начала совместных военных действий возникли разногласия между будущими товарищами по оружию. В ночь с 23 на 24 сентября принц Фердинанд прибыл из Гатчины в Петербург с известием, что поход русского корпуса осрочен. Розенберг не мог сговориться с австрийским комиссаром, полковником бароном Винцентом по поводу хлебных рационов, которых требовали от него. И Павел тотчас же послал своему генералу приказание не только остановиться, но и распустить свои войска. В этот же самый момент возобновился с еще большей силой давний спор по аналогичному же вопросу между Австрией и Англией. Здесь спорили из-за размера субсидий и способа возвращения займов, заключенных одним из союзников у другого. Уже в июле Воронцов писал Гринвилю. «Теперь я вижу и очень ясно, что австрийский кабинет так же честен, как и прусский, и что Тугут и Кабенцель, так же, как и Гаугвиц, заслуживают пребывания между членами директории или среди каторшников». Эти премии принимали теперь более острый характер, и раздражительность Павла, которая вызывалась так легко, от этого росла. Чтобы его успокоить и вновь двинуть в поход русские войска, в Вене поспешили удовлетворить Розенберга, хотя не очень торопились пустить в бой его солдат. Еще не отказались от мысли покончить с Францией миром, и Рождацкий конгресс еще не произнес своего последнего слова. Выступление русских на сцену, казалось, должно было освободить это собрание от ложных умстваний, среди которых оно уже долго блуждало. И действительно, 2 января 1799 года французские полномочные министры получили распоряжение сделать исторжение этих войск на территорию империи предмет ультиматума. Если регенсбургский Сейм не окажет серьезного сопротивления, Конгресс будет прерван. В то же время Витфорд, наладив австро-русское соглашение, так, что стали обнаруживаться его результаты, с удвоенной энергией принялся за проведение своей собственной страны к соглашению с Россией. Сообразуясь с инструкциями, присылавшимися ему с начала года из Лондона, он выказывал намерения, которые до 1815 года должно было составить главное основание всех коалиций против Франции. Заключить тесный союз между Россией, Англией и Австрией, привлечь к нему Пруссию, поддержать Неаполь, выгнать французов из Италии, где, взяв обратно Ломбардию, Австрия сохранит бы Венецию и из Голландии вместе с присоединенными к ней Нидерландами образовать преграду для французских притязаний. Таков был грандиозный план, разработанный представителем Сен-Джеймского кабинета. В то же время он объявлял о командировании в Берлин Томаса Гренвилля, брата министра, который постарается добиться решительных результатов у Фридриха Вильгельма. Наконец, при помощи нового ассигнования 40 тысяч рублей, он обеспечил себе поддержку Кутайсова. Однако в противоположность горячности, склонность Пруссии к откладыванию и Австрии к отсрочкам, встретили неожиданного союзника в самом Павле. Недавно такой нетерпеливый и воинственный царь теперь давал отвлекать себя другими заботами. Забросив дела, сокращая церковные службы, пренебрегая даже военными парадами, он стал неприступным. Лопухина только что приехала, и влюбленный монарх желал, чтобы и безбородка занимался в данный момент только угождением фаворитки, и принимал также участие в смене влияния и положений, связанных с этим романом. Не особенно желая тратить на это остаток своих сил, больной уставший от вражды Стопчина и Кутайсова, плохо заслужившего полученные им деньги, канцлер стал просить об увольнении и готовиться к отъезду в Москву. Вице-канцлер Кочубей собирался последовать в отставку за своим дядей, и Витворт не знал, с кем ему разговаривать. В конце года на помощь ему пришли итальянские события. При известие, что на юге полуострова уже сражаются, энергия Павла пробудилась вновь. 17 декабря он уведомил Воронцова, что заключил союз с Неаполитанским королем для защиты его интересов. Неделю спустя, давая аудиенцию Витворту, он заявил о своей готовности заключить с Англией предварительную конвенцию, по которой заезд субсидии он обязуется отправить в поход 45 тысяч человек. Правда, этой внушительной силе он давал назначение, не вполне соответствовавшее тому, чего от него желали. Несмотря на понесенные в Берлине неудачи, он еще надеялся побороть там упорство, с которым не мог справиться репнин. Уступка всего, что будет отнято у французов на левом берегу Рейна, за исключением трех духовных курфюршеств, сделает, думал он, это чудо, и русские войска, принятые на содержание Англии, будут все-таки служить поддержкой королю прусскому, если бы, как на то есть причины надеяться, последний стал действовать с такой же энергией. Притом, как Екатерина, Павел запрашивал огромные субсидии – 900 тысяч фунтов стерлингов в год или 75 тысяч в месяц и 225 тысяч на первые расходы. Но Фитвард не верил в чудеса, и перед его настояниями Павел уступил еще раз. При условии, чтобы подлежащий подписанию договор постановил увеличение прусской территории и восстановление штат Гальстерства в Нидерландах, он согласился, чтобы 45 тысяч русских были употреблены по желанию Англии на занятия Голландии или для какой-либо другой цели. В том же время он высказывал намерение послать еще 8 тысяч человек на помощь королю Неаполитанскому, и соглашение состоялось. Англия не противилась территориальному распределению, которое царь имел в виду. Венский трактат также руководствовался им, а на деньги Витвард не скупился. 18-29 декабря 1799 года до отъезда Безбородка договор был подписан обеими сторонами. В этот самый день Павел начал также переговоры с неаполитанским двором, обещая в случае нужды дать ему на помощь эскадру и приблизительно десятитысячный корпус, который будет немедленно послан в Зару, в Далмации, для посадки там на неаполитанские суда он решительно собирался воевать за короля Прусского или за короля обеих Сицилий. Одновременно он вел переговоры со Швецией, предлагая в свою очередь субсидию в 300 тысяч рикс взамен обещания содействия, впрочем, более чем гадательного. Продавая шкуру, еще не убив медведя, и позабыв взятые на себя обязательства относительно Мальты, где он согласился на то, чтобы был подставлен смешной гарнизон, Если удастся отнять остров у французов, он уже назначал туда коменданта крепости, князя Дмитрия Волконского. Все это было невыгодно для Австрии. Вени не жалели ничего, чтобы сдерживать неаполитанцев, запрещали также генералу Валису, командовавшему частью австрийских сил в Италии, отвечать на просьбы о помощи, получаемые им с этой стороны. Император считал бы себя обязанным помогать своему тестю только в случае нападения на него французов. Но ввиду того, что наступление велось им самим, король должен был нести его трудности. Павел смотрел на это не так. 6 декабря 1798 года директория ответила объявлением войны не только королю обеих Сицилий, но также королю Сардинскому, и тотчас же вслед за этим объявлением последовало занятие столиц обоих монархов. Можно ли было это терпеть? Отношения царя с Туринским двором пострадали в 1797 году из-за неосторожности Сардинского уполномоченного Босси – позволившего себе непочтительно отозваться о преобразовании в одежде, предписанном преемником Екатерины. Но в этот момент Павел передал злополучный инцидент забвению. Нужно было скорее подать помощь несчастным жертвам революционного посягательства. Увы. В то же самое время, вследствие ссоры, происшедшей между Австрией и Англией из-за субсидий и займов, Сент-Джеймский двор отказался ратифицировать соглашение, заключенное в Петербурге, Кабенцелем и витвартом при посредничестве царя. Ссора произошла из-за того, что Венский двор взамен денег, которую он получил или хотел получить, все еще не двинул ни одного солдата. В то время как русские войска уже достигли Брюна, ни один австрийский полк, по-видимому, не собирался еще выступать в поход вместе с ними. Возмутившись на минуту против Лондона, Павел должен был сознаться в неосновательности своего гнева, и 20-31 декабря 1798 года он отправил Разумовскому один из рескриптов, какие он умел диктовать. «Дальнее медление подаст союзникам сильные подозрения, что Венский двор ищет только одержать от французов какие-либо собственные выгоды. При дальнейшем того продолжении мы должны будем неминуемо отозвать свои войска». Тугут привел сначала массу объяснений, доказывая необходимость выиграть время. Он уверял, что твердо решился начать войну и вести ее с величайшим упорством. Будут приложены все старания не только к тому, чтобы прогнать французов из Италии, но и к тому, чтобы их там уничтожить. После чего, если Россия пожелает дать 600 тысяч солдат, будет совершено нападение на Францию с юга, где население относится очень враждебно к директории, и оттуда пойдут на Париж, прикрывая это движение восстанием, вызванным в Швейцарии. Ввиду такого плана компании уже сделано распоряжение занять Граубенден. Но время года мало благоприятно для подобных операций. Союзники еще не пришли к соглашению, какое им принять направление. А с другой стороны, давно уже подготовленный разрыв Раштатского конгресса нельзя было ускорить. Поэтому не годилось привлекать раньше времени внимание директории. Разумовский находил эти доводы очень разумными и всячески старался обратить на них внимание в своих депешах. Но Кобенцель в своих донесениях указывал на невозможность испытывать еще дольше терпение царя. И в конце января 1799 года курьер привез из Вены в Петербург новые предложения. Ввиду того, что война уже разразилась в Италии, и император Всероссийский принимает так близко к сердцу интересы обоих монархов, изгнанных из их столиц, не согласится ли он назначить туда корпус генерала Розенберга, без которого постараются обойтись на Рейне. Корпус генерала Германа, уже отправленный в Италию, может к нему присоединиться, и таким образом это составит вместе с австрийскими войсками сильную армию, командование которой примет эрцгерцог Иосиф. Однако принц не обладает большим опытом. На помощь ему Тугут имел в виду просить у царя фельдмаршала Суворова, покрывшего уже себя славой вместе с австрийцами в последней турецкой кампании. Во враждебном для Франции лагере мысль зародилась в действительности уже давно. В марте 1798 года Гримм писал из Гамбурга семёну Воронцову. В 1793 году старый граф Вюрмзер говорил мне в главной квартире короля прусского во Франкфурте «Дайте нам вашего графа Суворова с 15 тысячами русских и я вам обещаю, что через две недели мы будем в Майнсе и заберем в свои руки все вместе с оружием и обозом». Наконец, по мысли Разумовского английский посол в Вене Мортон Эдден дал толчок в этом смысле малоизобретательному уму Тугута. Павел был одновременно и польщен этим предложением и приведен в замешательство. Эрцгерцог Иосиф был уже в то время женихом злополучной Александры Павловны, недолго утешавшийся в своих неудачах этой свадьбой и предназначенной для других более жестоких испытаний. Предполагаемая комбинация, по-видимому, предоставляла России в коалиции главную роль, чего все сильнее и сильнее добивалось честолюбие царя. Воинственное настроение монарха, кроме того, снова пробудилось, благодаря успехам переговоров, которые он с начала года вел в Константинополе. Его посол только что подписал там с Турцией союзный договор, на который вскоре последовало согласие Англии. Он обеспечивал совместные действия обоих государств против Франции со значительными сухопутными и морскими военными силами. Но Суворов был в опале и в ссылке, и Павел продолжал относиться скептически к военным способностям человека, ничего не понимавшего в прусском уставе. Его самолюбие взяло вверх. Собственно, ручным письмом царь приглашал старого воина, столько от него перенесшего, принять предложенное ему командование. Но когда Кабенцель заговорил о победах, которые союзники не незамедлит одержать при таком начальнике, Павел покачал головой. «В этом я умываю руки». В то же время в письме генералу Герману он поручал последнему иметь своего рода опеку над фельдмаршалом, наблюдая за предприятиями, в которые может пуститься этот старый воин в ущерб вверенным ему войскам и делу, умеряя его пыл и вообще служая ему ментором. Суворов согласился. Но нельзя было себе представить, чтобы он помирился с каким бы то ни было опекуном, даже если бы служба последнего прошла иначе, чем у генерала без боевого прошлого, на которого была возложена эта миссия. Герману не привелось испробовать свои силы. Он получил Вскоре другое назначение, а эрцгерцог Иосиф, женившись в марте на дочери Павла, тоже отказался пожинать лавры в Италии. И так Суворову не пришлось ни с кем делить начальствование, для которого его считали таким неподходящим, и обязанности ментора он должен был взять на себя. В то же время Павел со свойственной ему непоследовательностью довеял ему своего юного сына Константина, чтобы он научился военному искусству у человека, которого так мало уважал его отец. Так был подготовлен бессмертный поход, стяжавший блистательную славу русскому оружию. Однако Россия не получила от него ни малейшей выгоды, и в тот момент, когда эта война была решена, начавшие ее были всего менее согласны между собой относительно преследуемой ею цели и даже относительно того, как начать и как ее вести». Они продолжали договариваться не только в роштате но и в Берлине, где отъезд Репнина не положил конца переговорам, очевидно, таким бесполезным, и в которых князь так безуспешно принимал участие. Панин на легковерие слепую пруссаманию, которого часто указывал Тугут, поддерживал еще недостаточно энергично, по его мнению, усилия английских и австрийских послов. А практически он установился хозяином русской политики. Действительно, в Петербурге министерский кризис. С уходом Безбородка оставил департамент иностранных дел в полном беспорядке. Это совпадало, кроме того, с отсутствием до некоторой степени прусской дипломатии на берегах Невы. Тауенцин был отозван летом 1797 года и заменен генералом фон Гребеном, который, будучи хорошим военным, был приятен Павлу на плацпараде, но не приносил никакой пользы. Он предоставил даже всю переписку секретарю посольства Вегелину. Впрочем, попытки к соглашению по отношению к Франции или всякой другой державы всегда приводили к вопросу о вознаграждениях. В этой области, стараясь одновременно, хотя и вовсе не сговорившись, получить от Пруссии и Австрии заявление об одинаковом бескорыстии, Панин и Сейс разделили одну и ту же неудачу. Последний писал Толерану. 9 сентября 1798 года Мне удалось ускорить дело, как вы говорили Но оказалось, что я бегал в колесе В конце 1798 года Прибытие Томаса Гренвеля Напугав прусского министра Усилило только его осторожность По мнению Панина Гаугвитца и его коллег Удерживал только страх Так как они не желали ничего лучшего Как заключить союз с Австрией и Англией Против Франции Но боялись, что их предупредит Нападение республиканских войск Его прусофильство, несомненно, обманывала его. Чтобы уничтожить эти опасения и положить конец нерешительности, которую они вызывали, он получил в первых числах 1799 года распоряжение предпринять решительный шаг. Сообщив Берлинскому двору об англо-русском договоре, он должен был в категорической форме спросить, желает ли Пруссия к нему примкнуть, причем в случае согласия русский корпус в 45 тысяч человек под начальством князя Голицына присоединится к прусским войскам и будет оказана энергичная поддержка царя в требовании приличного вознаграждения для Брандербургского и Аранского домов. В случае отказа он должен немедленно уехать и отправиться в Карлсбад, где его присутствие могло оказаться полезным, чтобы предупредить конфликт чисто интимного характера. Супруга великого князя Константина находилась в этом курорте и, будучи в очень дурных отношениях с мужем, обнаруживала намерение не возвращаться больше в Петербург. Результат оказался таким, какого и можно было ожидать. Король дважды уклонился от аудиенции, а его министры кричали, что их хотят скомпрометировать. Но Панин не уехал. Он отказался играть назначенную ему роль в маскараде, устроенном молодой королевой, и удовольствовался этим выражением обиды, тотчас же присти себя надеждой извлечь пользу из натянутости, проявившейся в отношении гаугвица и сейса. На самом деле, министр Фридриха Вильгельма думал вовсе не о том, чтобы ссориться с представителем директории. Правда, требование, присланные из Петербурга, склоняло его к сближению с Англией, но только в виде союза для защиты системы безопасности на севере Европы. И это, по его понятиям, означало поссориться не с Францией, а с Россией, откуда, как он воображал, в Пруссии грозит нападение. Гаугвиц заявил это без обедников Томасу Гренвелю, и впоследствии сам Панин хвастался, будто помешал в этот момент возгореться войне между обоими государствами. Но чрезвычайный посол Сент-Джеймского двора тоже ничего не добился из того, что ему было поручено. Так как он предлагал субсидии, то Гаугвиц сначала ими соблазнился. Когда король высказался за решительный отказ, министр настаивал на том, чтобы ему дали хоть переговорить с человеком, у которого руки полны таких веских аргументов. Однако когда 7 марта 1799 года англичанин потребовал определенного ответа, он получил его в такой форме, которая его вовсе не удовлетворяла. Пруссия не может пока отказаться от нейтралитета, оставляя за собой право примкнуть к России и Англии, если французы позволят себе новые захваты. «Все знают», – писал Фридрих Вильгельм в октябре 1798 года, – «что я питаю отвращение к войне и что я не знаю большего блага на земле, как сохранение мира и спокойствия, составляющие единственный путь к процветанию рода человеческого». Среди лиц, близких к государю, Сейс, слышал другую, более тривиальную версию этих политических убеждений. Король будто бы сказал, «Я вовсе не хочу войны, но когда зайдет дело о разделе, я сумею себя показать». Как бы то ни было, Гренвиль и Панин наткнулись на этот раз на формальный отказ. Но в то время, как первый считал переговоры оконченными, второй продолжал упорно надеяться на более успешный исход. 10 марта 1799 года он вручил ноту, где просил Пруссию указать случаи, при которых она приняла бы участие в войне. Он не обрадовался полученному ответу. Король, в свою очередь, жаловался, что его хотят поймать в ловушку. Австрия почти не принимала участия в этих бесплодных дебатах. Заболев в конце предыдущего года, князь Рейс в феврале 1799 года скончался. Гуделист, временно заменивший его как поверенный, и граф Дитрихштейн, окончательно назначенный его заместителем, склонялись оба к тому, чтобы покончить дело, приняв формулу Павла «Кто не со мной, тот против меня». А царь, хотя и был теперь под влиянием Панина, не желал, однако, ничего лучшего, как применить ее в отношении двора. Действительно, значительно злоупотреблявшего его благосклонностью. Разве Берлинский двор не отказывался даже принять предложенные меры, чтобы избавить Гамбург от господства и кабинцев, сделавших из него один из самых деятельных очагов пропаганды? Но Павел еще не знал, что этот второй отказ Гаугвиц ставил себе в заслугу перед этим... «Эксхэбль сейсом» 22 марта 1799 года «Старый стиль» Гребину было предложено немедленно отправить курьера, чтобы передать в Берлин последнее предложение – да или нет. Намерена ли Пруссия действовать совместно с Россией, или она предпочитает примкнуть к ее врагам? Очень взволнованный посол отправил в тот же день своего секретаря Шольца, прибывшего на место 2 апреля. Результат был таков – Четыре дня спустя, не шифрованным и посланным по обыкновенной почте письмом, был дан в Петербург тот простой ответ, что пока королю нечего прибавить к своим прежним сообщениям. Он может дать более ясный ответ только после возвращения курьера, отправленного в Лондон Томасом Гренвелем. В действительности этот курьер уже вернулся в Берлин, но он не привез того, что ждал Гаугвиц, чтобы начать переговоры с коалицией, и чего в марте 1795 года Гарденберг ожидал в Базеле для разрыва с Францией английского золота. За звонкую монету Фридрих Вильгельм III, как ранее его предместник, мог согласиться дать союзникам много пустых обещаний но курьер явился без ожидаемого пактола. Пит отказался дать хоть один фунт стерлингов иначе, как взамен формального обязательства со стороны Пруссии немедленно начать военные действия против республики. Вследствие этого король и его советники нашли, что нельзя придумать лучшего шага, как сохранить за собой прежние позиции, оставляя Петербург и, если возможно, Лондон в неизвестности относительно их окончательных решений. И ради этого они не пренебрегали ложью. Но по отношению к царю ложь на этот раз еще усугублялась дерзостью, и потому совершенно непонятно, как, несмотря на все, Павел разрешил Панину продлить свое пребывание в Берлине и уговорить Гренвеля сделать то же самое. Только в июне после отъезда сейса который вследствие назначения его членом директории оставил свой пост, где он сделал не больше кальяра, русский посол решился уехать в Карцбадт. Но когда царь двинул границы войска, квартировавшие в Литве, и приказал одной эскадри крейсировать перед Дансингом, упрямый пруссаман по знаку Гаугвица вернулся назад, чтобы успокоить бурю и еще раз попытаться прийти к соглашению». Это возвращение было настолько неожиданно, что не на шутку встревожило французского уполномоченного отта. И впоследствии этот дипломат совершенно ложно вообразил себе, что только одни увещания, присланные из Парижа с Андозом, помешали прусскому министерству принять против желания короля решение враждебной республики. Но Фридриху Вильгельму ни его послу во Франции не нужно было, однако из-за этого трудиться. После того, как Панин согласился поручиться, что Пруссия не подвергается ни малейшей серьезной опасности со стороны России, Гаугвиц и его коллеги поспешили вернуться к своей системе, состоявшей в том, чтобы ничего не предпринимать и не вступать ни с кем в союз, пробуя в то же время урвать что-либо для себя тут и там. Павел наконец понял, что нечего было ожидать от них или от их монарха, и так как он всегда был склонен к крайним решениям, то пожелал по возвращении Панина в Карцбат, чтобы весь состав посольства тоже оставил Берлин. Поверенный Сиверс получил приказание вывести все вплоть до архива. Это был полный дипломатический разрыв. Но этим все и кончилось. Павел больше ничем не отомстил за то, что полученные неприятности и по странной непоследовательности того же Панина, принесшего ему столько разочарований и оскорблений неудачного посредника, и непослушного исполнителя желаний царя, он 20 раз им обманутый, введенный в заблуждение и осрамленный, назначил в то же время преемником Кочубе на посту вице-канцлера. В этот момент, правда, влияние больше не принадлежало канцлерскому ведомству. Напрасно все еще считаясь с получаемыми инструкциями, Панин старался поддержать берлинский кабинет в его оппозиции против перерыва Раштатского конгресса. Движение вперед продолжалось Русских, повлекшие за собой возобновление французского ультиматума в более резкой форме, решало определение вопрос в противоположном смысле. Прекращение переговоров, открытие с обеих сторон военных действий на Рейне, как и в Швейцарии и зловещее вмешательство австрийских шклерс делали дипломатию и политику отсрочек уже совершенно ненужными в этом деле. Энергичные решения одержали верх, и на шум, поднятый убийством французских уполномоченных, ответил, как трагическое эхо, слух о неудачах французской армии в Италии.